Глава 2, текст 1 «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, Сын мой, мы стоим в мире света, перед нами пространство света и врата мира. Подойдем к вратам, к тому месту, где ты вошел мир, во врата, в свет, обвинив входом своим, земное небесное, в своей человеческой душе. Мы подошли к вратам, и отец сказал, Смотри, и видел я его врат врата. Много людей, видел души их и что у них. Видел я разнообразные маски, используемые самими людьми, которые изменяли их как людей. «Что это?» – Отец Небесный спрашивал я. И отвечал отец. «Это выражение некоторых мыслей и поступков людей, которые создают они сами. Но зачем, отец? Причин много, и они разные. Определенное знание, определенное ими. Как образец поступков, как достижение цели, искажение знаний и власти Я показал это, чтобы ты знал и видел искажение и мог с этой минуты отличать и слышать разные слова, понимать суть сказанного и суть того, что есть в душе у человека, где свет, где маска, и что данная маска выражает. Те, кого я видел, не могли приблизиться к вратам света, но в некоторой степени через путь искажения добивались определенной власти, как они думали, и это была власть не знания истины, а предположение того, что им в данную минуту необходимо для пребывания в этой власти». Я также видел, что они осознают то, что делают, так как производят это искажение не единожды и знают, как и что сделать и какую и когда одеть маску. Маску, как определенную имя энергию, воплощенную во что-то ради самой власти. Я сделал шаг и стал на границе врат мира, свет человека, стоящего на границе мира, шел мир, освещая каждого человека светом знаний. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И сказал Отец, сын мой, свет знаний — это истина для человека. Тайна знаний, куда не может войти человек, — это искажение, так как путь знаний указан через свет души, и человек идет по этому пути, и человек открыт своей душой, и знание по задаче спасения всех, по задаче спасения и помощи каждому лично. И каждый на пути света открыт для спасения и помощи в ту минуту и в тот час, когда необходимо дать человеку знания, точные и духовные, и где человек принял помощь своей душой, как свет души. И благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.